Все не должно закончиться вот так. К этому выводу Роман пришел почти сразу после пробуждения, которое, надо сказать, было не из приятных. Запас у него в баре оказался вредоносно большой, да и реакция принимаемых лекарств сыграла свою роль. И все же главное от этого не изменилось. Он очень не хотел терять агнию только потому, что оказался в паутине. Теперь уже не будет как раньше. Придется что-то менять, может даже пытаться раскачать империю Сохина. Бумаги, собранные Андрейчиком, это позволяют, но потом, позже, а Агню нужно возвращать сейчас, иначе он чувствовал, будет поздно. Сиюминутного сейчас не получилось, организм мстительно отказывался подчиняться после вчерашнего. Роману потребовалось немало лекарств и почти час в прохладном душе, чтобы подавить революцию собственного тела. После он ездил в больницу на перевязку, где выслушал долгую и нудную лекцию врача о том, что надо себя беречь. Но ведь он только этим и занимался в последние годы, берег себя. Пора бы уже подумать о ком-то другом. До дома Агнии он добрался ближе к вечеру. По дороге от больницы до той улицы он все старался придумать какой-нибудь емкий и веский аргумент, который вмиг оправдает его «Да не получилось. Черт, надо было изначально идти к дому Светки одному, а не тащить с собой Агню и Дашку. Но разве он мог подумать, что так обернется?» Машина Агнии стояла возле одного из соседних дворов. Это показалось Роману странным. Он точно знал, что в том доме никто не живет. Значит, и в гости она зайти не могла. «А что тогда? Очередная тайная встреча со Светой?» Роман оставил свою машину рядом с желтой Хондой, прошелся вокруг, присматриваясь к следам. Похоже, девушки все-таки пошли к себе. Странное у них место для парковки, чем гараж не угодил. Чем ближе мужчина подходил к дому, тем сильнее становилось предчувствие беды. Еще от калитки он увидел, что дверь приоткрыта. На Агнию это не похоже. Сердце болезненно сжалось. Неужели Сахиновские что-то заподозрили? Или Светка решила почудить? «Вроде бы не должна, но кто ее знает, эту психованную?» Он достал пистолет, для начала служебный, и осторожно вошел внутрь. «Агния!» — позвал Роман. «Почему у тебя не заперто?» Еще оставалась надежда, что дверь осталась открытой случайно, а на самом деле все в порядке. Однако ее разрушил крик Агнии. «Не ходи сюда!» Почти сразу последовал выстрел, но к облегчению Романа в его сторону. К облегчению, потому что не попали, и потому что голос Агни продолжал звучать. «Его в это не втягивайте! Он вообще ни при чем!» «Полиция!» — Роман укрылся за дверным косяком. Он не понимал пока, что происходит. «Сахиновские так себя не ведут, у них другие методы. Бросьте оружие и выходите!» «Слышь, шериф всея Руси, остынь!» — отозвался совершенно незнакомый гундосый голос. «Пока девки у нас, можешь не суетиться!» Не то чтобы Роман знал всех сахиновских лично, однако такой тембр точно запомнил бы. Получается, это чужие? Но кто знает, зачем? Агния умница продолжила помогать. «Их тут двое! Вооружен один!» Последовал звук удара. Похоже, получила она не сильно, но болезненно. «Сука!» — заключил Гундосый. Агне в долгу не осталось и выдала целую тираду, характеризующую ударившего не с лучшей стороны. «Я с девушкой согласен», – отметил Роман. «Не знаю, что вам надо, но проще уйти». «А пулю в лоб не хочешь?» «А вышку за убийство мента не хочешь?» – парировал мужчина. «Ты на чужой земле. Тебя отсюда не выпустят». «Может быть, но этих двух идиоток я точно грохнуть успею. Знаешь что, давай-ка лучше ты выйдешь и бросишь оружие, потолкуем по-мужски. А иначе одну из девок я пристрелю. Мне и одной заложницы хватит. Причем ты мне сам подсказал, какую стрелять». Час от часу не легче. Роман не знал, насколько правдоподобна угроза, но и проверять не хотел. Как быть? Вызвать он никого не успеет, не позволит. Бросать оружие тоже не вариант. Его попросту пристрелят. Да еще и неизвестно, кто это, как на них давить. «Быстрее, господин полицейский!» – поторопил Гундосы, «потому что эта девка меня уже достала!» Решение пришло неожиданно в виде громкого стука в дверь. «Кто это?» – заволновался Гундос. «Кого ты еще ждешь, а?» «Никого я не жду», – зло отозвалась огня. «Ты бы меньше палил, дебил, небось соседи прибежали». Тоже верно успокоился он. «Эй, полицай, сделай себя полезным, справать соседей, а то придется бой не устраивать, чего мне не хотелось бы». «Нет, не жалко, просто лениво». Роман предпочел не отвечать. Что бы он ни сказал... «Это услышат те, кто стоит на крыльце, поэтому он просто открыл дверь». А в следующую секунду всего в паре сантиметров от его лица оказалось лезвие ножа. Правда, находилось оно там недолго и вскоре вернулось в карман своего обладателя. Валерия Симонова, известного среди сахиновских под прозвищем Торонто, из-за проведенного в Канаде детства и последующей привычки к месту и не к месту говорить, а у нас в Торонто. Таронто не блистал умом, зато отличался преданностью. Что бы ему ни поручали, он всегда выполнял задание. Стратег из него был никудышный, поэтому обычно мужчина просто пер напролом, пролом, как бык. За спиной Таронто маячили еще четыре мрачные физиономии Сахиновских. «Что здесь происходит?» – тихо спросил Роман. «В комнате его вряд ли слышно, а подходить слишком близко к двери те двое не рискнут». «О, Ромка, здорово!» «А ты что здесь потерял?» «Хотя не, подожди, помню, ты возле московки с самого начала крутился. Только ты извини, но шеф приказал ее привести. «По поводу?» – нахмурился Роман. «Он же гарантировал мне, что ее трогать не будут». «Ты разве не знаешь, что вчера произошло?» «Вчера он напился. Вот что произошло. Это автоматически исключало знания обо всех остальных событиях». «Нет, а что?» Да какая-то ненормальная уродина вломилась в наш дом с девочками и пошла кромсать». Такого поворота Роман не ожидал. Он, естественно, прекрасно понимал, что это за ненормальная уродина, однако виду не подал. «И что? Ты хочешь сказать, что одна женщина умудрилась кого-то порезать?» «Не женщина, говорю тебе, монстр. Четырех наших парней запалила. Трех какой-то дрянью ядовитый, а одного просто прирезала, как собаку». Это она прямо к Сохиным пробралась. У них творила. И что? Кто-то из них пострадал? А то! Костя Сохин в больнице в реанимации. Уродина на него скорпиона кинула, представляешь? А врачи наши сейчас пытаются его вытащить. Но многие уже говорят, что надежды почти нет. Ему хоть и быстро противоядие вкололи, а толку? Мало того, что прямо в глаз ему яд вогнали, так еще и какая-то там аллергическая реакция пошла. Ну и жена шефа погибла. «А с ней-то что, тоже яд?» «Нет, это уродина вместе с собой утащила, когда из окна прыгала, и обе на ограду напоролись. Уродина сдохла мгновенно на месте, а Шефиню еще пытались спасти, но по дороге в больницу она умерла. Вот такая вот фигня творится». Получается, Света так и не решилась попробовать вернуться к нормальной жизни. Этого следовало ожидать, она слишком далеко зашла. После того, как она убила ребенка, ясно, что нормы для нее больше не существует, и все же она хлопнула дверью напоследок. Причем здесь агния, я не понимаю. Уродина сказала, что фотографши этой что-то важное рассказала как-то так. Шеф не хочет, чтобы кто-то узнал, мало ли чего случится. «Ты же нашего Митрича знаешь, он осторожный, а ситуация опасная. Вчера же во время нападения у Родины из красной комнаты сбежали все по Ни одну пока не поймали. Это уже плохо, если они болтать начнут, но этим прошмандовкам никто не поверит. От московки вреда больше будет». «Что Сохин планирует с ней делать?» «Передо мной он, знаешь ли, не отчитывается, но могу предположить, что вряд ли убьет и вряд ли выпустит. Красную комнату кем-то заполнять надо. Правда, он предусмотрел, что ты можешь быть против». Голос Торонто стал угрожающим и выдал по этому поводу конкретные указания. «Какие?» — осведомился Роман, хотя об ответе догадаться было несложно. «Простые». Будешь мешать, тебя уберут. Но Митрич наш не хочет этого по-настоящему. Он тебя ценит. Да и я думаю, что ты из-за какой-то бабы дурить не станешь. У тебя же ее не совсем забирают. Приходи в красную комнату и пользуйся на здоровье. Может, еще благодарен будешь, что мы ее для тебя объездили. А то ж она, видать, с Норовым Из Москвы они все такие. Он что, серьезно считает, что Роман отдаст ему Агнию? «Позволит запереть в этом гадюшнике, чтобы в итоге ее постигла та же судьба, что и Свету?» «Разбежались!» «Ну и Светка, дрянь, хороша! Она же подставила их! Неважно, что сделано, то сделано, а Света свое получила! Теперь надо как-то выкручиваться!» «В иных обстоятельствах Роман бы просто перестрелял их! Он знал, что огнестрельным оружием Сахиновские почти не пользуются! Но теперь ситуация не та, угроза ведь двойная!» «Так как, Кромка? Торонто смотрел на него из-под лобья. «Не разочаруешь?» «Нет», — покачал головой Роман. «Если все так, как ты сказал, то я вполне понимаю Сохина. Мне тоже не нужно, чтобы она начала болтать в Москве о том, что здесь творится». «Вот и отлично! Пропусти, давай заберу ее!» «Подожди, все не так просто. Похоже, мы немного опоздали». «Ты о чем?» «Когда я приехал, Агния уже была не одна, к ней приехала подружка, а еще два каких-то мужика». Минимум один с пушкой. Я попытался поговорить с ней наедине, но те двое не подпустили меня. Я ничего не понял, и тут вы появились. Теперь-то все стало на свои места. Митрич наш не зря беспокоился. Торонто снова полез за ножом. Ее надо обязательно живой брать, чтобы выведать, кому она еще наболтала. «Согласен». Но сначала избавиться от тех двоих, иначе они помешают. Сделаем вот как. Я выйду к ним и скажу, что сдаюсь, кину оружие. Вы ждите здесь, и когда услышите выстрел, давайте мне на помощь. Сначала надо разобраться с теми двумя, а две слабые девки никуда не денутся». «Дело, говоришь. Но ты уверен, что справишься?» Торонто указал на перебинтованные руки Романа. «Справлюсь, это не проблема. Вы, главное, не высовывайтесь раньше времени, а ждите моего сигнала». «Добро». «Ждем». Роман показательно хлопнул дверью и заговорил уже громче. «Ушли. Но убедить их, что у нас ничего не происходит, было непросто. Сказали, что еще один выстрел услышат, точно вызовут полицию». «А тебя им недостаточно?» — хмыкнул Гундосый. «У меня удостоверения с собой нет». «То будут еще выстрелы или нет, зависит от тебя. Я тебе уже предлагал, выходи и побеседуем». «Да? Считай, убедил, выхожу». Сейчас шансы, что его не перестрелят, довольно высоки. Соседи ведь и правда среагируют на выстрел. Проще придушить. Роман выбросил вперед пистолет, затем вышел сам, подняв руки над головой. Пока в него не стреляли, а это уже хорошо. С порога он получил возможность осмотреть комнату. Девушки сидели на диване, их пока не трогали. Только Агнией разбили губу, видимо, когда она предупреждала его. При этом вид у нее был скорее возмущенный, чем запуганный. Даша так и вовсе не пострадала. Мужчин в комнате действительно было двое. Один довольно мелкий, с пистолетом, зато второй просто слоняра, мутант какой-то. «Да ты еще и покалеченный!» — гундосом предсказуемо оказался мелкий. «И куда ты полез?» «Рома, не верь им!» — процедила сквозь сжатые зубы Агни. «Они нас живыми не отпустят!» «А ты вообще молчи, сучка, пока снова похаре не получила! Его, может, и отпустим! Больно нам надо полицая убивать!» Гундосы совершил ошибку. Он перевел взгляд на Агнию. Роман не собирался терять такую возможность. Он подался вперед и отвел руку с пистолетом вверх к потолку. Почти сразу прозвучал выстрел, но пострадала от пули только свежая штукатурка. Противник оказался на удивление сильный, что никак не угадывалось по его комплекции. Роману требовалось немало сил, чтобы удерживать его, мешали бинты, а тут еще и гигант к ним продвигался. К счастью, Сахиновские тоже глухотой не отличались. Они слышали выстрел и уже устремились на помощь. Численное преимущество было на их стороне. Силовое, как ни странно, нет. Силового преимущества не было вообще. Гигант без труда откидывал от себя троих более мелких противников, да и гундосы драться явно обучался, а не просто надеялся на родные кулачки. Впрочем, то, что Роман сумел таки выбить пистолет, серьезно осложнило ему жизнь. Сам Роман в драку не лез. Он помог девушкам выбраться из комнаты, сам закрыл дверь и запер ее на ключ. На этом он не успокоился. Сорвал со стены металлическую вешалку и подпер дверь еще и ею. Преграда получилась неплохая, должна удержать их некоторое время, и это при том, что они пока даже не заметили исчезновения основной добычи, слишком увлечены друг другом. Обернувшись, Роман увидел, что рядом с ним осталась только Даша. Агния исчезла. Этого еще не хватало. «Где она?» – хотелось крикнуть, но Роман сдержался, чтобы не напомнить о своем существовании тому зверинцу, что остался за дверью. «Наверх побежала», – растерянно отозвалась девушка. «Зачем? Не знаю». Дуй за ней и обе ждите меня здесь, из дома не выходите». Сахиновские, конечно, не охотники со стажем, но даже они могли сообразить, что кого-то нужно оставить снаружи. Тем более, что из всех возможных вариантов Торонто еще не самый большой дурак. Поэтому нужно нечто большее, чем побег. Необходимо разогнать их и каким-то образом привлечь внимание соседей. Роман прекрасно знал, что далеко не все в городе куплены. Хватает и тех, кто о Сохине имеет весьма смутное представление. Сам Роман устремился на кухню, где находится газовый котел. Подачу газа он открыл на полную мощность, включил и газовую плиту, везде потушив огонь. Учитывая, что окна плотно закрыты, можно предположить, что приятная атмосфера газовой камеры здесь установится за считанные минуты. Оглянувшись по сторонам, он взял с одной из полок жестяной поднос, служивший в большей степени для украшения, а не для практических целей, и приставил его под углом косику двери. Так вроде бы на одной линии с дверью в гараж должно получиться. Закончив приготовление, он вернулся в прихожую, где его уже ждали девушки. Агния прижимала к себе нечто завернутое в свитер, но, несомненно, живое. Понятно, за зверьем бегала. «В гараж!» скомандовал Роман. «Там должен быть погреб». «Ты-то откуда знаешь?» изумилась Агния. «Поверь мне, когда Вера Ивановна делает ремонт, весь город знает, что и где у нее будет. Давайте без лишних вопросов обе туда». Мужчина не знал, какого именно размера этот погреб. Вряд ли с весь гараж, но должен быть достаточно вместительным. Человек, у которого чуть ли не культ зимних заготовок, вряд ли стал мелочиться. Хватило бы места троим, а если что... И двоих будет достаточно, а ему придется надеяться на удачу. Между тем потасовка в комнате заканчивалась. Судя по голосам, численность все же победила. Торонто и сотоварищи предпринимали первые робкие попытки открыть дверь. «Какого? Заклинило!» Пускай думают, что заклинило. «Ромка, ты там?» – позвал Торонто. «Нам здесь помощь с дверью нужна! Ромка, твою мать!» Роман предпочел не отвечать, а в дверь колошматили с полной силой, пытаясь сломать сопротивление замка и приставленной вешалки. «Рома, скорее!» — поторопила Агния. «А ведь верно, стойкий запах газа доходил уже и досюда, тянуть нет смысла». Погреб оказался большим, хотя и не самым просторным. Трех человек и мелкого зверька он вмещал, но лишь благодаря тому, что ни на кого жизнь не повесила массивный пивной живот. Даже без этого приходилось стесниться. Роман помог спуститься и обустроиться девушкам. Когда он был на лестнице сам, дверь, наконец, сдалась, разлетевшись в щепки, и на пороге появился потрепанный, но сильно не пострадавший Торонто. «Ромка, какого хрена?» прорычал он. «Ты что творишь?» Ромка не стал объяснять. Он уже успел достать запасной пистолет, не имеющий к службе никакого отношения. Маленький и на вид не солидный, но со своими функциями справляющийся прекрасно. Теперь оставалось лишь выстрелить так, чтобы попасть в поднос и надеяться, что искр будет достаточно. А потом прыгнуть вниз и захлопнуть за собой крышку люка, пока тяжелое одеяло пламени не свалилось на них. И у него все получилось. Выстрел, крышка, огонь, все. Правда, при падении подвернутую ногу обожгло резкой болью, но это мелочи по сравнению с тем, что творится наверху. Полыхнуло прилично, волна жара пробралась даже сюда, и Роман попытался закрыть от нее девушек, только бы воздуха хватило. «Бедная Вера Ивановна», — подумал он, «похоже, празднование окончания ремонта было преждевременным». Сквозь в пламени слышались крики, даже выстрелы, но никто не пытался пробраться в гараж. Да и не мудрено. Воздух через крышку пробирался такой раскаленный, что становилось трудно дышать. Роман боялся даже думать о том, что будет, если огонь разгорится слишком сильно. Он ожидал, что девушки начнут паниковать, однако они сидели беззвучно. Агни периодически нашёптывала что-то большому серому грызуну, который, в общем-то, отнесся к ситуации философски – и возмущался скорее из-за того, что его закутали в какую-то тряпку. Постепенно жар стал стихать. Роман слышал вой сирен. Лишь теперь Даша решилась подать голос. И что дальше? А дальше, прекрасные дамы, мы с вами выберемся отсюда и попытаемся разобраться с последствиями.